Глава 15. Здесь говорится о царице Семирамиде. Семирамида была женщиной отважной, полной мужества и решимости во время военных испытаний и битв. Она настолько преуспела в военных делах, что многие люди той эпохи, бывшие язычниками, глядя на власть, которую та имела на суше и на море, говорили, что она была сестрой великого бога Юпитера и дочерью древнего Сатурна. Ведь они считали, что те были богами земли и моря. Эта женщина была женой царя Нина, давшего свое имя городу Ниневии. Он был столь великим воителем, что с помощью своей жены Семирамиды, которая, вооружившись, сопровождала его верхом на всех полях сражений, завоевал Великий Вавилон, все могущественное Ассирийское царство и многие другие земли. Семирамида была еще очень молода, когда муж ее, Нин, был убит стрелой при осаде одного из городов. Она устроила пышные похороны, подобающие такому мужчине, как Нин, но не оставила надолго занятий с оружием. Напротив, еще с большим упорством, она, став более отважной и сильной, управляла своими царствами и владениями, как теми, что достались ей в наследство, так и другими приобретенными силой меча. Она правила всеми этими царствами и землями в лучших традициях рыцарства. Занимаясь этим, она совершила столько выдающихся подвигов, что не уступала ни в чем сильным и прославленным мужчинам. Она была столь отважна, что не боялась никакой боли и не отступала ни перед одной опасностью. Она приобрела такую славу, что одержала верх над всеми врагами, которые пытались лишить эту вдову владений. Однако она не только отстояла свои завоевания, повергнув врагов в страх и разочарование, но и вторглась во главе многочисленной армии в земли Эфиопии. Принимая участие в ожесточенных боях, она в конце концов подчинила себе эти земли и присоединила к своему царству. Затем она отправилась с большими силами в Индию, чтобы покорить индейцев, против которых еще ни один человек не осмеливался вести войну. Вновь одержав победу, она вторгалась и в другие земли, пока не завоевала и не подчинила своей власти почти весь Восток. Помимо своих многочисленных выдающихся завоеваний, Семирамида перестроила и улучшила укрепление Вавилона, основанного нимродом и Великанами, который располагался в долине великого Сеннаара. Этот город еще тогда был великим, неприступным и невероятно укрепленным, но эта женщина добавила к нему новые укрепления, окружив глубокими и широкими рвами. Однажды, когда Семирамида была в своей комнате, окруженная придворными дамами, занимавшимися ее прической, она получила известие о том, что одно из ее царств восстало против нее. Она тут же вскочила и поклялась своей властью, что ее коса не будет заплетена до конца, пока не свершится месть за это оскорбление, и восставшее царство вновь не склонится перед ее властью. Она быстро вооружила многих подданных, бросилась навстречу мятежникам и, применив исключительную силу и решительность, вернула себе власть над этой страной. Она вселила такой страх в сердца подданных, что никто никогда более не осмеливался восстать против неё. В память об этом отважном и благородном поступке долгое время можно было видеть в Вавилоне огромную статую из позолоченной бронзы на высоком постаменте, изображавшую царицу с мечом, волосы которой с одной стороны распущены, а с другой заплетены в косу. Эта царица!» основала и построила много новых городов и крепостей, осуществив много благих начинаний. Подвиги ее были таковы, что в книгах не найдется ни одного мужчины, чья отвага была бы более великой, а деяния — более памятными или выдающимися. Правда, некоторые ее обвиняли и имели на это полное право, если бы она была нашей веры, в том, что она взяла себе в мужья сына рождённого в браке с её мужем Нином. На это были две основные причины. Первая состояла в том, что она не хотела в своём царстве другой коронованной женщины, кроме себя, что случилось бы женись сын на другой. Другая причина заключалась в том, что ни один мужчина не казался ей достойным её, кроме собственного сына. Это действительно было великим прегрешением. Но поскольку ещё не было писанных законов, нам следует простить ее хоть в какой-то мере. Люди жили согласно законам природы, и каждый был вправе делать то, что велит ему сердце, не считая это грехом. Нет никаких сомнений, если бы она считала, что действует неправильно, или что ее можно хоть в чем-то обвинить, она никогда бы этого не совершила, поскольку была столь великодушна и отважна, и слишком высоко ценила честь, чтобы предаваться недостойному делу. Итак, первый камень в основании нашего града заложен. Теперь, чтобы продолжить строительство, нам необходимо уложить множество камней один на другой.